автора проекта. Друзья, мы уже много часов провели с вами вместе перелистывая сорокатомное издание рассказов о Шерлоке Холмсе. Мне казалось, что в этот сборник вошли буквально все известные и малоизвестные рассказы как самого Канан Дойля, так и его последователей. И когда настало время, наконец, соприкоснуться с наиболее ярким представителем Шерлока Ниады, английской писательницей Джун Томпсон, я обнаружил интересную деталь. Пять томов из сорока посвящены именно этой писательнице, но, взяв в руки первый том, я прочитал. Возможно, некоторым читателям уже известно, каким образом в моем распоряжении оказалась подборка ранее неопубликованных рассказов о Шарлоке Холмсе. Стоп, подумал я, если это не первая книга, то где же первая? И почему в сорокотомник не вошла именно это? Первая книга. И тогда я провел некоторое расследование. И выяснилось, что оказывается еще в 1997 году в России вышел сборник рассказов Джун Томпсон, названный Секретные дела Холмса. Он вышел не в сборнике каких-либо сочинений о Шерлике Холмсе, а вышел отдельным изданием. Мне неизвестно, по каким причинам, может быть, это были авторские права, но этот сборник не вошел в 40 томов, изданных Торговым домом Амфора в 2013 году. Мне стоило огромного труда разыскать эту книгу, поскольку она теперь довольно редкая, и включить ее в наши с вами выпуски. Итак, мы начинаем новый раздел произведений замечательнейшей английской писательницы Джун Томпсон с книги «Секретные дела» Холмса. Приятного вам прослушивания! Юрий Тенман Предисловие Рукописи со изложением неизвестных читателям приключений Шерлока Холмса и доктора Уатсона достались мне в наследство от моего дядюшки, тоже доктора Джона Уатсона. Правда, его второй инициал был не X, а F, и был он доктором философии, а не медицины. Пораженный сходством его имени с именем знаменитого биографа Шерлока Холмса, дядюшка основательно изучил все, что было написано и издано о Шерлоке Холмсе и стал подлинным знатоком его деятельности. Именно по этой причине к нему в июле 1939 года обратилась мисс Аделина Мак-Уэртер, по ее словам родственница доктора Джона Экс-Ватсона по материнской линии. Находясь в стеснительных обстоятельствах, мисс Мак-Уэртер предложила моему дядюшке приобрести основательно потертую жестяную шкатулку, на крышке которой значилась «Джон Экс». Ватсон, доктор медицины, военный хирург в отставке, Индийская армия. Примечание. Доктор Джон Х. Ватсон упоминает об этой шкатулке в начале рассказа «Загадка Маста Торн». Здесь и далее примечание доктора Джона Ф. Уатсона. Мисс Мак Уэртер утверждала, что эту шкатулку, доставшуюся ей по наследству, доктор Джон Эксу Уатсон, компаньон Шерлока Холмса, поместил на хранение в свой банк Кокс и компания. В шкатулке якобы хранились собственноручные записки доктора Уатсона о необычайных случаях из практики знаменитого сыщика, о которых по тем или иным причинам, до сих пор в печати ничего не сообщалось. Тщательно осмотрев шкатулку и ознакомившись с ее содержимым, мой дядюшка убедился в подлинности того и другого и вознамерился опубликовать записки, но разразившаяся Вторая мировая война помешала ему осуществить эти планы. Беспокоясь о сохранности рукописей, дядюшка снял копии записок доктора Уотсона, прежде чем поместить оригиналы все в той же шкатулке в свой банк на Ломбард-стрит в Лондоне. К несчастью... Банк сильно пострадал от прямого попадания бомбы при налете немецкой авиации в 1942 году. От бумаг сохранились только обугленные обрывки, окраска на шкатулке пошла пузырями, от чего надпись на крышке едва можно было различить. Располагая лишь предусмотрительно снятыми им копиями оригиналов и не имея возможности разыскать миссис Мак Уэртер, мой дядюшка весьма неохотно отказался от намерения печатать неизвестные ранее записки доктора Уатсона из опасения, что подобная публикация может бросить тень на его репутацию как ученого. После кончины дядюшки записки вместе с его собственными примечаниями по наследству перешли ко мне. По профессии я врач, стоматолог, протезист. И как практикующий врач, а не ученый медик, могу не опасаться за свою научную репутацию. И у меня Нет наследников, которым я мог бы в свою очередь завещать рукописи. Поэтому я решил опубликовать их, хотя и не располагаю полными доказательствами их подлинности. Среди рукописей было и несколько монографий, написанных моим дядюшкой по различным вопросам, связанным с жизнью и деятельностью Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Одну из этих монографий о втором браке доктора Джона Экс Ватсона читатели найдут в приложении к этому Сборнику. Обри Б. Ватсон, член Лондонского медицинского общества, член медицинского общества, доктор медицины. Преследование миллионера Заглядывая в свои записки, я вижу, что случилось это в четверг 21 апреля 1895 года. Всего за несколько дней до того, как нам пожаловала миссис Вайолет Смит, поведавшая об удивительном происшествии, приключившемся с ней в сюрреи. Примечание. Отчет о деле мисс Ваилет Смит был опубликован под названием «Одинокая велосипедистка». Примечание доктора Джона Ф. Уатсона. Именно в тот день нам на Бейкер-стрит доставили телеграмму. Примечание. По возвращению мистера Шерлока Холмса весной 1894 года в Англию после покушения на него профессором Мариарти у Рейхенбахского водопада, доктор Джон Эксу Уотсон, у которого к тому времени умерла жена, урожденная мисс Мэри Морстон снова поселился вместе со своим старым другом на Бейкер Стрит 221Б. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Ничего необычного в этом не было. Моему старому другу Шерлоку Холмсу и прежде случалось получать подобные послания с просьбой о помощи в той или иной чрезвычайной ситуации, но лишь в очень немногих из них просьба о помощи была выражена в столь безапелляционной манере. Прочитав телеграмму и насмешливо подняв брови, Холмс передал ее мне и спросил «Ну, Ватсон, что вы думаете об этом?» Достаточно обширное послание гласило. Получил несколько анонимных писем угрозами моей жизни. Точка. Местная полиция не может меня защитить. Точка. Передаю дело ваши руки. Точка. Мой экипаж будет ожидать вас станции Мейдстоун к поезду, который отправится в вокзал Чарринг-Кросс 2.23, Точка. Размеры гонорара назовите сами, Джон Уинсент Хардерн. Ясное дело, что деньги для этого человека ничего не значат, и он — Привык поступать по-своему? — заметил я. — Вы хотите сказать? — поправил меня Холмс, богатый американец. Миллионер, возможно, сколотивший свое состояние на табаке. Я всегда восхищался замечательными способностями моего друга, но, должен признаться, был озадачен его комментариями, так как сам я не нашел в телеграме ничего такого, что позволяло бы сделать столь точные выводы. «Как вам удалось прийти к столь удивительным выводам, Холмс?» Растерянно спросил я. «Никакой тайны здесь нет», — рассмеялся Холмс и пояснил. «Дело в том, что Джону Винсенту Хардерну три недели назад была посвящена короткая заметка в газете «Таймс». Тогда он только что прибыл в Англию, и его состояние и факты из биографии не прошли мимо внимания репортеров. Это первый визит Хардерна в Англию. Он намеревается пробыть у нас около года главным образом для того, чтобы ввести в высший свет свою дочь Эдит и для этой цели снял загородное поместье и дом в Белгравии. Вести юную девушку в великосветское общество вызвалось Давагер, леди Рексом. А так как у ее светлости есть сын подходящего возраста, то, думаю, не ошибусь, если скажу что в скором времени мы можем ожидать появления в «Таймс» объявления о помолвке миссис Хардерн и лорда Рексма. Так заключаются браки Уатсон не Господом Богом на небесах, а хозяйками светских салонов на парк Лейн и Гроссвенов Сквер. «С учетом всего изложенного, я полагаю, что приму предложение Хардерна, поскольку его высокомерный тон меня мало трогает». «В телеграмме говорится, что вы сами можете назначить размеры вашего вознаграждения, напомнил я». «Деньги в такого рода делах не имеют значения». Холмс небряжно махнул рукой. «Мне неоднократно приходилось отказывать весьма состоятельным клиентам, если их дело не представляло особого интереса. Но угрозы жизни Хардерна тут все не так просто. Мы можем успеть на поезд». 2.23, о котором сообщал Хардерн, и я убежден, что в ходе наших расследований нам удастся разгадать один из загадочных аспектов этого дела, который представляется мне любопытным. Вы имеете в виду... Установление личности негодяя, который угрожает жизни Хардерна? И это тоже, мой дорогой друг. Но, признаться, еще больше меня интересует последовательность событий. Не улавливаю вашей мысли, Холмс. В таком случае рассмотрите те факты, которые нам известны. По сообщению Times, Хардерн прибыл в Англию в первый раз в своей жизни, всего лишь три недели назад, и, тем не менее, уже получил несколько угрожающих писем. Вряд ли за столь короткий срок он успел пытался иметь в Англии смертельного врага, если только я не недооцениваю способность Хартнера вызывать к себе яростную ненависть. Вы считаете, что автор угрожающих посланий не англичанин? Я не сказал ничего подобного. Я только заметил, что один из аспектов этого дела представляется мне сомнительным. Но если он не англичанин, — настаивал я, — то разве нельзя сделать из этого вывод о том, что автором письма должен быть американец, некто, имеющий зуб против Хардерна и поехавший за ним в Лондон? Возможно, но ответ и на этот вопрос зависит от последовательности событий. Почему автор писем должен был ждать, пока Хардерна не отправится в Англию? Почему не привел свои угрозы в исполнение дома в Америке? Ведь так было бы логичнее, не так ли? Возможно, какие-то обстоятельства мешали ему осуществить свой замысел. Такая возможность не исключается. Но пока мы не располагаем всеми необходимыми фактами, любое обсуждение этого дела – не более чем чисто умозрительные умозаключения. Я уже говорил вам, как опасно при строении теории опираться на недостаточно полные данные. Примечание. В рассказе «Пестрая лента» мистер Шерлок Холмс делает следующее замечание. «Вначале я пришел к совершенно неправильным выводам, мой дорогой Батсон, и это доказывает, как опасно опираться на неполные данные». Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Больше Шерлок Холмс не произнес отделе ни слова и хранил упорное молчание даже в поезде, доставившем нас в Мейдстоун, где на станции уже ожидал присланный Хардерном двухместный экипаж. Проехав мили три среди цветущих садов Кента, мы добрались до резиденции нашего клиента. Маршем Холла, здание в стиле королевы Анны, окруженного обширными лужайками. Дворецкий, исполненный достоинства слуга средних лет, с лицом длинным и бледным, как стеариновая свечка, провел Холмса и меня в большую гостиную, где нас ожидал мистер Хардерн. Это был высокий человек плотного телосложения, лет 50 с властными манерами, не терпящий никаких возражений и, казалось, настолько приполненной энергией, что она Того и гляди, вырвется из него наружу, как пар из закипявшего чайника. Широкое лицо с грубыми чертами и копна рыжеватых волос говорили о холерическом темпераменте. И едва мы представились, Хардерн тут же приступил к делу. «Как вы понимаете, джентльмены, я человек дела!» И не привык тратить слова даром. Мне дорого и ваше время, и мое. Я изложу вам все факты как можно более коротко. Первое письмо с угрозами. Я получил через несколько дней после того, как поселился в этом доме. — Так быстро? — пробормотал Холмс, искоса посмотрев на меня. Считаю, эта деталь заслуживает всяческого внимания. Я тоже так считаю, сэр. И я тоже. Почему стоило мне ступить на берег Англии, как какой-то негодяй нагло заявляет мне, чтобы я немедленно отсюда убирался? Иначе, видите ли, очень пожалею. Вы. Не знаете, кто бы это мог быть? — Не имею ни малейшего представления, сэр. Если бы знал, кто это, мне не понадобилась бы ваша помощь. Я сам разыскал бы негодяя и устроил ему хорошую взбучку. — Совершивый подобный поступок. Ваши действия вряд ли можно было бы назвать разумными, — холодно заметил Холмс. «Могу ли я взглянуть на письма? Надеюсь, вы их сохранили». «Все, кроме первого. Я не придал ему значения и сжег тотчас же после получения». В вашей телеграмме говорилось о нескольких письмах. Сколько всего их было? Четыре. Следующие три письма я сохраню. Вот они. Хардерн быстрыми шагами пересек гостиную, рывком выдвинул ящик из бюро и, достав оттуда письма, вручил их Холмсу. «Я вижу, все они отправлены из Мейдстоуна», — заметил мой друг, осмотрев конверты. И адреса на всех конвертах написаны печатными буквами одной и той же рукой. А как? Насчет содержания. Выдав письма из конвертов, он молча перечитал их, и лишь затем... Передал мне, заметив, «Обратите внимание на качество бумаги, Уатсон, и на правописание. Вряд ли мне нужно говорить, чтобы вы обратили внимание на отпечаток пальца в нижнем углу каждой страницы». «Действительно, не обратите внимание на особенности о которых упомянул Холмс, было просто невозможно. В конце каждого письма там, где обычно должна была находиться подпись, красовался отпечаток пальца, вымазанного черными чернилами. Они выделялись на фоне белой дешевой бумаги того сорта, который можно купить в любой лавочке, однако Правописании я ничего особенного не заметил, разве что не было ошибок. Текст самих писем был, как и на конвертах, словно напечатан четкими буквами, выведенными теми же черными чернилами, которыми сделаны отпечатки пальцев. Письмо с отпечатком безымянного пальца — Гласила, «Тебя предупреждали, Хардерн, убирайся из Англии, покуда цел!» Следующее письмо с отпечатком среднего пальца разбивало ту же тему несколько подробнее. «Покуда ты в Англии, твоя жизнь в опасности — это не пустое предупреждение!» Наиболее угрожающим было последнее письмо с отпечатком указательного пальца. — Ты дурак, Хардерн, но из твоего упрямства ничего хорошего не выйдет. Я не намерен ждать дольше. Укладывай вещи и отваливай, иначе клянусь. — Можешь считать себя покойником! Хардерн, с видимым нетерпением ожидавший, пока мы закончим читать письма, не мог больше сдерживаться. — Ну, мистер Холмс, каким выводом мы вы пришли? Кто этот мерзавец и почему он меня преследует таким способом? — Уважаемый сэр, я... «Не ясновидец!» — спокойно ответствовал Холмс, и в его глубоко посаженных глазах мелькнула насмешливая искорка. «Я не могу назвать вашего неизвестного корреспондента по имени. Для этого потребуется более подробное расследование». Однако уже сейчас готов сообщить вам кое-какие детали, которые я установил. Отправитель писем, несомненно, мужчина лет 30, правша и клерк. Если не по профессии, то по своей подготовке. Кроме того, он британский подданный а не американец холмс вмешался я несколько задетый тем что моя теория относительно национальности отправителя писем отвергнута нет ватсон решительно нет Именно поэтому я и попросил вас обратить внимание на правописание. Все слова написаны на английский манер. Как вы знаете, американцы иногда пропускают лишние гласные. Что же касается всего остального... — продолжал Холмс, повернувшись к Хардерну, — то я изучил множество различных почерков и смею заверить вас, что мои заключения правильны. По выражению вашего лица, сэр, я вижу, что мое описание вам никого не напоминает. Нет, мистер Холмс. Возбужденно ответил наш клиент. С того самого момента, как я прибыл в Англию, мне не доводилось встречать никого из тех, кто подходил бы к данному описанию. Единственные люди, с кем я успел познакомиться в Англии, это Домагер, леди Рексом, и ее сын. Но у них нет ни малейшей причины угрожать мне. Скажу больше того, именно по приглашению лорда Раксома мы с дочерью решили отправиться в Англию. — При каких обстоятельствах вы получили приглашение? — поинтересовался Холмс. — Впервые я встретил... Джеральда, то есть э, лорда Рексема, года полтора назад, когда он навещал в Соединенных Штатах своих родственников. Его тетушка замужем за одним из моих старинных друзей Брейтли из Вирджинского аристократического дома, который может проследить свое происхождение до времени Теодоров. Мы получили приглашение на прием, устроенный Брайтли в честь их родственника из Англии. На этом приеме Эдит и я были представлены Джеральду Орексову. Нужно ли говорить, мистер Холмс, что молодые люди сразу же воспылали любовью друг к другу? Мне стали намекать на возможность брака, но я возражал считая, что они недостаточно долго знают друг друга, тогда Джеральд Рексом и предложил мне привезти дочь в Англию, где он мог бы познакомить ее со своей матерью и вывести в светское общество Лондона, если по истечении более продолжительного срока молодые люди не охватают друг к другу то в конце сезона будет объявлена официальная помолвка. Долагер, леди Рексом одобрила такое решение и вызвалась подыскать подходящие апартаменты в Лондоне и загородную резиденцию, где Эдит и я могли бы остановиться. Нам очень повезло, что это поместье неожиданно появилось на рынке. Оно принадлежало престарелому джентльмену, сэру Седрику Форстер Драйку, которого родственники решили поместить в приют. Он полностью оглох и прикован к постели. Семья сэра Седрика была очень рада найти нанимателя, готового оплатить поместье на целый год и оставить прежнюю прислугу. С моей точки зрения это было особенно удачно по двум причинам. Во-первых, поместье леди Роксом Уайт Хевин находится всего в трех милях отсюда, а это означало, что молодые люди могли часто встречаться, и Эдит представлялась. Возможность познакомиться с семьей и друзьями Джеральда. Во-вторых, договор об аренде дома в Суссексе, который леди Рексом сняла для нас раньше, пришлось неожиданно расторгнуть из-за пожара, случившегося в том корле, где располагались комнаты прислуги. Все это произошло, когда Эдит и я уже находились на борту судна, доставившего нас в Англию. По прибытии в Лондон мы были встречены на вокзале Джеральдом Раксомом, э, от которого я узнал о пожаре в Суссексе и неожиданно представившейся возможности снять Маршам Холл. Холмс прорвал нашего клиента, воскликнув. «Мистер Хайдерн, ваш рассказ по существу приводит лишь к одному возможному заключению». какому, мистер Холмс?» «Кто-то из ваших врагов в Штатах нанял сообщника здесь, чтобы тот...» Посылал вам письма с угрозами от его имени, а поскольку вы сами узнали, что ваша загородная резиденция будет не в Суссексе, а в Кенте только. По прибытии в Лондон он вряд ли мог заранее подготовиться к тому, чтобы преследовать вас здесь. Но я прервал вас, мистер Хардерн. Прошу простить меня и продолжить рассказ. Мне осталось лишь сообщить вам немного, сэр. По совету Джеральда Раксума мы остановились на несколько дней в лондонском отеле, пока в Маршем Холле все не было готово к нашему приезду. Джеральд проводил нас до самого Маршем Холла и проследил за тем, чтобы мы устроились с комфортом. Первое письмо с угрозами пришло через 4 дня. — С меткой. Я имею в виду с чернильным отпечатком мизинца. — Именно так, мистер Холмс. Вы уведомили полицию. Только по получению второго письма Инспектор Уифин из полиции графства Кент Прибыл, осмотрел второе письмо и последующее Но не смог предложить никаких объяснений По-видимому, он считал Все происшествие чьей-то хитроумной шуткой Или розыгрышем Дело гораздо серьезнее — заметил Холмс. — Я убежден, что она ним ничуть не шутит. Я также не сомневаюсь, что вскоре вы получите еще одно письмо, на этот раз с отпечатком большого пальца, и соберете таким образом отпечатки всей Питернии. «Черная рука, мистер Хардерн. Говорит ли вам это о чем-нибудь?» «Я теряюсь в догадках, мистер Холмс. Черная рука. Что вы посоветуете? Как мне себя вести?» Отнестись с полной серьезностью к предупреждениям и покинуть Англию как можно скорее до получения последнего письма. А после того, как придет пятое письмо, вашу безопасность нельзя будет гарантировать. Вы рекомендуете мне вернуться в Штаты? Нет, сэр. Негодующий воскликнул Хардерн. «Я не допущу, чтобы меня принудили к бегству. «Тогда, по крайней мере, вернитесь в ваш дом в Лондоне». Хардерн, доселе сдерживающий гнев, дал волю своему негодованию. Его синие глаза метали молнии. Он силой ударил кулаком по подлокотнику кресла. «Ни за что на свете, мистер Холмс! Это было бы постыдной капитуляцией! Никому и никогда еще не удавалось помыкать Джоном Винсентом Хардерном!» «Но речь идет не только о вашей безопасности», — мягко напомнил Холмс, — «но и о безопасности вашей дочери». Я хорошо об этом помню, сэр. В настоящий момент она совершает верховую прогулку в обществе Джеральда Рексома и его сестры. Как только они вернутся, я спрошу, позволено ли будет Эдит переселиться в Уайт-Хевен-Мэнер. Не сомневаюсь, что леди Рексам даст свое согласие. И она... И ее сын знают о полученных мной угрозах. Именно Джеральд Роксом порекомендовал обратиться к вам, мистер Холмс. Что же касается меня, то я намерен остаться здесь. В таком случае я настоятельно рекомендую вам не выходить с наступлением темноты из дома. И проследить за тем, чтобы окна на ночь были закрыты ставнями, а двери заперты. У вас есть револьвер? Кольт, мистер Холмс, держите его все время при себе, посоветовал Холмс, вставая, и как только получите пятое письмо с отпечатком большого пальца, — Немедленно дайте мне знать. — Вы действительно полагаете, что жизнь Хардерна находится в опасности? — спросил я, когда мы возвращались в экипаже на станцию Мейдстоун. — Боюсь, что так, Уатсон, — мрачно произнес Холмс, — поскольку Хардерн... «Отказался немедленно покинуть Маршем Холл, нам остается только уповать на то, что когда его таинственный враг решит нанести удар, мы окажемся рядом и сумеем отвести беду. Каким сложным оказалось это дело!» Я имею в виду не только роковые последствия, к которым могут привести угрозы, но и мотив преступления. Почему кому-то так хочется заставить Хардерна покинуть Англию? А это странная история с черной рукой. Здесь напрашивается мысль о каком-то тайном братстве. И хотя я горжусь своей осведомленностью о делах преступного мира, должен признаться, мне неизвестно ни одно криминальное сообщество, которое действовало бы под таким названием. Придется порасспросить своих знакомых, как э, вы говорите, из сомнительной среды. А пока я намереваюсь вернуться завтра в Мейдстоун, чтобы обследовать местные гостиницы и постоялые дворы тоже. Не найдется ли там постояльца, который подходил бы под мое описание?» Вы хотите, чтобы я сопровождал вас? Благодарю, но думаю, что мне лучше отправиться одному. Если мы хотим установить личность этого человека и узнать, где он находится, необходимо действовать незаметно. Если же мы примемся за расспросы вдвоем, Это может вызвать подозрение. На следующее утро Холмс отправился в Мейдстоун рано утром и не возвращался на Бейкер-стрит до позднего вечера. Вам никого не удалось отыскать? спросил я у Холмса. Никакой зацепки! подтвердил он, устало располагаясь у камина. Думается, я не пропустил ни одной гостиницы в городе. Никакого результата. Разумеется, остались еще пансионаты. Их наберется несколько десятков, и завтра я непременно обследую их все до единого. Откровенно говоря, это... Все равно, что искать иголку в стоге сена, но у меня нет другого выбора. Я должен во что бы то ни стало найти мерзавца. Однако случилось так, что Холмсу не удалось вернуться в Кент так быстро, как он рассчитывал. На следующий день прибыла мисс Вайлет Смит из Чарлингтона и рассказав нам необыкновенную историю о том, как ее преследовал неизвестный велосипедист, попросила Холмса о помощи. Мой друг. Очень не хотел приниматься за новое расследование, поскольку уже погрузился в обстоятельства дела Хардерна, но затруднительное положение, в котором оказалась мисс Смит и совершенно необычная поведанная ей история, вынудили Холмса в конце концов согласиться, хотя я настоятельно рекомендовал ему отказаться. «Мой дорогой Уатсон, я вряд ли имею право отказать», — возразил мне Холмс. «Она одинокая женщина, и защитить ее некому. Согласен, что она отвлечет меня от дела Хардерна, но я полагаю, что мы не услышим из Кента ничего нового еще несколько дней» пока не придет пятое и последнее письмо, а за это время я вполне могу заняться новым расследованием». «А как же ваши расспросы в Кенте?» «Я смогу продолжить их в понедельник, а если вы согласитесь помочь мне, я буду вам бесконечно признателен». «Разумеется, Холмс». «Я всегда к вашим услугам», — заверил я великого детектива. По его поручению в понедельник я отправился в Чарлингтон, чтобы попытаться собрать необходимые сведения. Мои поиски оказались безуспешными, и Холмс подверг их уничтожающей критике. Примечание Шерлок Холмс считал, что доктор Уотсон неправильно выбрал место для своего наблюдения за таинственным преследователем мисс Смит, а также совершил ошибку, расспрашивая об обитателях чарлингтон Холла у лондонского агентства по торговле недвижимостью вместо того, чтобы зайти в ближайшую таверну, где без труда узнал бы все местные сплетни. Смотри, рассказ «Одинокая велосипедистка. Примечание доктора Джона Ф. Уатсона. Признаюсь, В то время замечания Холмса меня глубоко задели, его собственные розыски в Кенте, как и расспросы знакомых из уголовного мира пока не дали никаких результатов, и поэтому Холмс находился в состоянии сильного нервного напряжения. Приключение в Сюрее завершилось Уполне удовлетворительно и в ближайшую субботу, 30 апреля, Холмсу и мне удалось предотвратить похищение мисс Вайлет Смит. Мой старый друг одержал великолепную победу и теперь снова мог без помех полностью сосредоточиться на деле Хардерна. Между тем, от американского миллионера никаких вестей не поступало. Из-за этой неопределенности мой друг впал в глубочайшую депрессию. Холмс опасался, что ввел клиента в заблуждение по поводу непременного пятого письма и того, что черная рука нанесет смертельный удар уже без предупреждения. Так продолжалось до следующего понедельника, 2 мая, когда на Бейкер-стрит со второй почтой пришло, наконец, долгожданное известие от Хардерна. Едва почтальон вручил письмо, как Холмс нетерпеливо разорвал конверт и вынул из него два листка бумаги. Один послание от самого Хардерна, Холмс отложил в сторону, а сам быстро прочитал то, что было написано на втором листке, и передал его мне. Как Холмс и ожидал, внизу красовался отпечаток большого пальца черной руки. Содержание послания было столь же зловещим, как и отпечаток, от взгляда на который становилось Не по себе. Послание было датировано 30 апреля и гласило. Я ждал достаточно долго, Хардерн, но теперь все. Время вышло. Убирайся из Англии немедленно, ибо дни твои сочтены. Очаровательное послание, не правда ли, Варсон? — спросил Холмс с угромой улыбкой. — Но, по крайней мере, теперь мы знаем, что мерзавец не нанесет свой удар, чего я так опасался. Может быть, Хардерн поймет, наконец, что все это очень опасно, и решит покинуть Англию? высказал я предположение, хотя должен признаться и сам не надеялся на благоразумие нашего клиента. — Об этом и думать нечего, — подтвердил Холмс мои сомнения. — Этот человек упрям, как мул. Он не собирается покидать Англию, а вместо этого предлагает нам прибыть в Мейдстоун сегодня поездом. 3.17 и провести ночь в маршем холле. Хотя я решительно не понимаю, чем это, по его мнению, может помочь. Мы ничуть не приблизимся к установлению личности черной руки, не говоря уже о его задержании. Единственное, чем мы могли бы быть полезными нашему клиенту, — это охранять его. Впрочем, от этого мало пользы. Вскочив на ноги, Холмс принялся расхаживать по гостиной. — Это самое гнусное дело из всех, какие мне приходилось расследовать Варсон. Таинственный аноним и клиент, который отказывается следовать моим советам, трудно придумать худшую комбинацию. — Мы могли бы отказаться от этого дела, — заметил я. — И оставить жизнь Хардерна под угрозой? Нет, ни за что. Кроме того, отказаться от дела означало бы признать свое поражение горячо возразил Холмс. Несмотря на всю серьезность положения, последнее восклицание моего друга позабавило меня. Холмс оказался столь же упрямым, как и его клиент. При сложившихся обстоятельствах нам не оставалось ничего другого, как с огромной неохотой последовать инструкциям Хардерна. Поездом 3.17 мы отбыли в Мейдстоун, уверенные, что только напрасно тратим время. В качестве меры предосторожности Холмс все же настоял, чтобы я прихватил свой Армейский револьвер. Как только мы добрались до маршам холла нам сразу стало ясно, что с момента получения письма от Хардерна произошли какие-то драматические события. Хозяин нетерпеливо ожидал нас, безостановочно расхаживая по террасе, словно лев в клетке. Не успел экипаж остановиться, как он сбежал по ступеням, возбужденно крича «Этот мерзавец прислал мне еще одну из своих проклятых угроз! На этот раз он проник в дом! Идемте, и вы сами все увидите!» И Харден устремился к дверям, продолжая на ходу давать нам объяснения. «Объяснение!» «Случилось это должно быть прошлой ночью или сегодня рано утром!» Тут он прервал себя, чтобы бросить на ходу несколько слов дворецкому, который подошел, чтобы принять у нас пальто. «Поторопитесь, Мэллоу!» — приказал Хардерн, нетерпящим возражения тоном. «Немедленно пришлите ко мне инспектора Уильфина. Вы знаете, где его найти. Торопливо сбросив верхнюю одежду, мы поспешили за хардерным, который несся впереди с энергией парового локомотива. Так мы добрались до дальней части дома, где располагались кухня и подсобные помещения. Наш клиент открыл ключом дверь, распахнул ее и трагически провозгласил. Взгляните, джентльмены, мы очутились в тесной кладовке с полками, раковиной и деревянной сушилкой для посуды, над которой раскачивалась на петлях открытая настежь небольшая форточка, не более трех квадратных футов, прямо под форточкой на выбеленной стене. Красовалась черная рука с растопыренными пальцами. Отпечаток был таким четким, что даже с порога можно было различить рисунок на поверхности кожи. Отпечаток сопровождало послание, написанное, как и все предыдущие послания черной руки, печатными буквами. «Твое время пришло, Хардерн!» Трепещи от ужаса, который настигает ночью. — Видите, мистер Холмс, — возмущенно заявил американский миллионер, — у этого мерзавца хватило наглости вторгнуться в мой дом. Я не потерплю такого. Холмс подошел осмотреть оконную раму. Он притворил форточку, а затем снова открыл ее. — Форточка закрывается неплотно, — заметил он. Достаточно было просунуть в щель лезвие ножа и поднять крючок. Слышал ли кто-то в доме какой-нибудь шум при вторжении? — Сам я не слышал ничего, — сообщил Хардон. Что же касается слуг, то они спят на верхнем этаже, в другом крыле здания. Инспектор Уифин уже опрашивал их сегодня утром, но никто из них не слыхал никакого шума. А кто обнаружил, что кладовая взломана? «Экономка». К счастью, она женщина разумная и сразу поспешила ко мне. Я осмотрел отпечаток пятерни этого мерзавца, приказал запереть кладовку на ключ и под страхом немедленного увольнения запретил экономке рассказывать кому бы то ни было об увиденном. Я отнюдь не желаю, чтобы мои дела стали предметом пересудов прислуги. Затем я послал за инспектором Уифеном, а вот и он. Мы все трое повернулись на звук шагов. Кто-то действительно приближался к нам по выложенному камнем переходу и увидели плотно сложенного, несколько туповатого на вид человека в сопровождении Меллоу. Дворецкого. Было ясно, что Уифен уже осмотрел и отпечаток петерни, и послание, потому что едва дал себе труд взглянуть на них перед тем, как Харден представил его Холмсу и мне. На Мэллоу отпечаток руки произвел гораздо более сильное впечатление. Он остановился в дверях за спиной инспектора и словно завороженный смотрел на стену. Его и без того бледное лицо побледнело еще сильнее, а глаза от ужаса едва не вылезли из орбит. О! «Мистер Хардерн!» — воскликнул он. «Какой ужас, сэр!» Хардерн, казалось, только тут заметил присутствие дворецкого. «Теперь вы знаете, почему я приказал послать за полицией!» — резко проговорил он. «Но если вы дорожите своим местом, ни слова никому из прислуги!» Это их не касается. Им следует знать только то, что прошлой ночью была совершена попытка насильственно вторнуться в Маршалл Холл. И ничего больше. Именно поэтому здесь инспектор Уиффин и эти джентльмены. Вы поняли? Тогда можете идти. Как прикажете, сэр ответствовал Мэллоу с выражением вежливого безразличия, которое хорошо вышкаленные слуги умудряются сохранять при любых обстоятельствах. «А теперь, — продолжил Хардон, когда дворецкий удалился, — я предлагаю снова запереть кладовую и вернуться в гостиную, чтобы обсудить, как действовать дальше» и должен предупредить. Я жду от вас действий. Свое требование Хардон повторил еще раз, когда через несколько минут мы расположились в креслах просторной гостиной. Миллионер застыл перед камином, глядя на нас с явным неодобрением. Итак, «Я хочу знать», — рявкнул он, — «как именно вы собираетесь выследить этого негодяя, инспектор Уиффин?» «Видите ли, мистер Харден?» — начал инспектор, слегка испуганный тем, что приходится говорить первым. «В настоящее время мои люди, сержант и констебель, прочесывают местность» чтобы установить, где именно злоумышленник вступил на территорию Маршем Холла. — Но владение Маршем Холла занимает несколько акров, — возразил Хардерн. — Чтобы обследовать их, понадобится не один час. — Не думаю, — вмешался Холмс. Он удобно раскинулся в кресле, скрестив вытянутые ноги. Повышенный тон, который избрал для беседы с нами клиент, не произвел на детектива ни малейшего впечатления. Поскольку все письма были отправлены из Мэйдстоуна, я полагаю, мы не ошибемся, если предположим, что черная рука обитает где-то в городке или поблизости от него, поэтому я предлагаю начать поиски с той части поместья, которая примыкает к Мейдстоунской дороге. Инспектор Уифин, если вы и ваши коллеги захотите нас сопровождать. Наша задача существенно облегчится. — А что мы будем искать, мистер Холмс? — поинтересовался Уифин. Любой признак того, что кто-то недавно проник на территорию поместья, свежий след ноги, недавно примятую траву. А пока мы займемся поисками, вы, мистер Хардерн, останетесь дома. — Но, мистер Холмс, посудите сами, — начал было Хардерн. — Нет, сэр, вы не будете сопровождать нас, — твердо сказал мой старый друг. Я не могу гарантировать вашу безопасность. Не исключено, что в этот самый момент черная рука где-то поблизости и выжидает, когда вы выйдете из дома. В прошлом вы отказались следовать моему совету, мистер Хардерн. На этот раз я... Решительно настаиваю на том, чтобы вы придерживались моих инструкций. По выражению лица миллионера было ясно, что никто и никогда прежде не брал на себя смелость разговаривать с ним в таком тоне. Но возражений с его стороны не последовало. И вскоре мы остались втроем. Холмс, инспектор Уиффин и я вышли из дома, прихватив с собой сержанта и констебля, которые безрезультатно тыкали в кустарник палками, и отправились в ту часть поместья, которая примыкала к основной дороге, ведущей из мэйд следуя указаниям холмса мы растянулись дугой и каждый из нас принялся осматривать свой участок изгороди из кустарника первым обнаружил следы инспектора Уифин. сюда мистер холмс позвал он возбужденно показывая на кусты действительно Судя по поврежденным листьям и следам на земле, кто-то недавно продирался сквозь кустарник. Как гончая, взявшая горячий свет, Холмс опустился на колени, осмотрел кусты и почву, тщательно вглядываясь в малейшие детали и комментируя каждое открытие вслух не только для себя, но и для нас. Обратите внимание на то, как повреждены листья и веточки тоже. Что же касается следов, то они со всей определенностью говорят одно. «Что именно, мистер Холмс?» — нас спросил инспектор Уиффин. «То, что наш приятель...» Проник на территорию поместья, но не ушел, по крайней мере, этим путем. Все листья, которые он задел, продираясь сквозь кусты, смотрят внутрь участка. Следы тоже идут в одном направлении. Это означает, джентльмены, что черная рука прячется где-то в маршем холле. Следует ли нам расширить круг наших поисков, мистер Холмс? Спросил инспектор Уифин, явно признавая за моим старым другом право распоряжаться. У нас нет для этого времени. Придется избрать другую стратегию, отрывисто заметил в ответ Холмс. Теперь нам известно не только место, где преступник проник в поместье, но и где он собирается покинуть его, когда это потребуется. Негодяй может быть хитер, как лисица, но, подобно всем диким животным, он предпочитает ходить торной тропой. «Вы полагаете, Холмс, что он вскоре нанесет свой удар?» — спросил я. «Несомненно. Возможно, это произойдет сегодня вечером. Черная рука и послание на стене в кладовке с предостережением об ужасе, который настигнет ночью, позволяет предположить, что этот человек — Готов идти на крайности, я совершенно уверен, что к тому времени, когда дело вступит в завершающую фазу, мы приготовим западню, ведь с нами инспектор Уифин и его коллеги. Мой друг еще раз внимательно осмотрел вокруг и, повернувшись к инспектору, предложил Следующий план действий. «Я предлагаю, чтобы с наступлением темноты вы, инспектор, и ваши люди спрятались в кустарнике поблизости и были готовы арестовать черную руку, как только он появится». Доктор Уотсон вооружен и будет находиться рядом с мистером Хардерном, чтобы охранять его. Я же останусь в доме на тот случай, если черная рука предпримет попытку проникнуть во внутренние покои. Хотя я не думаю, что он решится нанести визит до тех пор, пока все не уснут. Как показали дальнейшие события, прогнозируя развитие событий, Холмс был слишком оптимистично настроен. Мы вернулись в дом и изложили план клиенту, который выслушал нас со вниманием. Единственное возражение с его стороны встретил пункт, касающийся его безопасности. Здесь в полной мере снова проявилось то самое присущее ему упрямство, которое нам было уже знакомо. «Послушайте, мистер Холмс!» — взвился он от негодования — Уж не думаете ли вы, что я буду сидеть здесь, сложа руки, а вы и доктор Ватсон станете присматривать за мной, словно нянюшка, за малым ребенком? Нет, сэр, у меня есть ружье, и клянусь Богом, я намерен им воспользоваться. Должен вам заметить, что считаюсь. «Лучшим стрелком во всей Западной Вирджинии!» И снова американскому миллионеру пришлось уступить Холмсу. Холодным, как сталь голосом, знаменитый сыщик возразил. «Не сомневаюсь, мистер Харден, но и я!» Должен заботиться о своей репутации и любыми доступными мне средствами оберегать жизнь моего клиента. А теперь, сэр, начинает смеркаться и вскоре совсем стемнеет. Прошу вас распорядиться, чтобы инспектору Уифину и его людям подали ужин прежде чем они отправятся в засаду. Нахмурившись, Харден пересек гостиную и, позвонив в колокольчик, отдал приказ появившемуся на зов Мэллоу относительно ужина. Вскоре Уифина и его полицейских пригласили в комнату, где собиралась, на трапезу прислуга. Нам ужин накрыли в гостиной, где по случаю наступающих сумерек занавеси на окнах были опущены. По просьбе Холмса ужин был незатейливым, суп и холодное мясо, хотя Харден, выступавший в роли гостеприимного хозяина, приказал Меллоу подать бутылку превосходного кларета. И в тот момент, когда слуга разливал вино по бокалам, черная рука нанес удар. Все произошло настолько внезапно и мгновенно, что я только услышал громкий звук, словно где-то неподалеку разорвался снаряд. Занавеси распахнулись, и осколки оконного стекла дождем усеяли всю гостиную. В тот же момент какой-то круглый предмет с грохотом обрушился на обеденный стол и, сокрушая фарфор и разбрасывая столовое серебро, крутясь все медленнее и медленнее, остановился перед моим прибором. Только теперь я смог разглядеть, что таинственный предмет был всего-навсего увесистым камнем. Мэллоу, единственный из нас, кто не сидел за столом, начал действовать первым. Выронив графин, он бросился к двери, ведущей в прихожую. Вслед за ним, отшвырнув свое кресло, устремился Холмс. К тому времени, когда я пришел в себя, чтобы последовать за ними, оба уже Выбежали в сад. Вечер выдался настным. Сильный ветер нес облака, которые то и дело закрывали луну. Поэтому пейзаж передо мной то освещался ярким лунным светом, то погружался во тьму. Я остановился на верхней ступеньке крыльца, чтобы осмотреться. Небо на мгновение очистилось. Темнота расступилась, и я увидел тощую, сутулабатую фигуру дворецкого, бегущего по лужайке к живой изгороди из кустарника. Холмс на бегу обернулся, чтобы предупредить меня. «Не давайте Хайдерну выходить из дома, Батсон! Все это может быть ловушкой!» Но Поздно! Хайдерн, выбежавший на крыльцо вслед за мной, уже мчался по темному саду, крича во все горло ⁇ Клянусь, богом! Я сам догоню этого мерзавца! ⁇ То, что случилось затем произошло буквально в одно мгновение луна внезапно вышла из облаков бледным холодным светом очертив посреди лужайки силуэт огромного кедрового дерева под его тревожно шумевшими ветвями я успел Успел разглядеть Хардона, который, опустив голову и, напружинив плечи, словно разъяренный бык несся вперед. В тот же момент из-за кустов прогремел выстрел, сопровождавшийся вспышкой желтого пламени, и я услышал, как передо мной просвистела пуля. Этот звук был хорошо знаком мне еще со времен битвы при Майванде, но прежде, чем я извлек свой револьвер, Харден уже ничком упал на землю. Примечание Будучи помощником хирурга в Беркширском полку, доктор Джон Экс Уатсон был ранен в битве при Майванде 27 июня 1880 года, когда англичане были на голову разбиты превосходящими силами афганских повстанцев, примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Первой моей мыслью было, что он мертв. И я бросился к Хардерну, позвав Холмса, но едва мы приблизились к распростертой на земле фигуре, как Хардерн вскочил на ноги. — Я споткнулся об этот чертов камень! — прорычал он. — Бегите за ним! Мерзавец не должен от нас уйти! — Прекрасно сказано, мистер Хардерн! — произнес Холмс с искренним восхищением. «Но дальнейшее участие в преследовании с моей стороны бесполезно. У черной руки слишком большое преимущество. Нам остается только надеяться, что либо вашему дворецкому, либо Уифину с его сотрудниками удастся схватить негодяя, прежде чем тот успеет скрыться». А пока я настоятельно рекомендую вам возвратиться в дом. Возможно, на вас готовится еще одно покушение. Холмс умолк, как только к нам присоединился дворецкий. Он тяжело дышал, одежда и волосы его были в беспорядке. — Упустили? — спросил Холмс. — Да, сэр, он скрылся в кустах. Мэллоу все никак не мог отдышаться, и его прямо-таки трясло от возбуждения. — Удалось ли вам разглядеть его? — Мельком, это крупный мужчина, мистер Холмс, ростом с вас, но гораздо шире в плечах. — Великолепно, Мэллоу. — воскликнул Холмс. — Теперь мы, по крайней мере, знаем, как выглядит черная рука. А сейчас, если вы и доктор Уатсон не сочтете, труд проводите мистера Хардерна в дом. Я хотел бы тщательно осмотреть решающую улику. — Что вы имеете в виду, мистер Холмс? — требовательно вопросил Хардерн. — Вы непременно увидите, сэр, когда я заполучу ее, — пообещал Холмс. В голосе моего друга звучала странная торжествующая нотка, которая как-то не соответствовала серьезности ситуации. Хардерн и Дворецкий направились к дому, а я позволил себе чуть замяшкаться и отстать от них. — Меня вы не приведете, Холмс, — заметил я. — Ваше скрытое ликование означает одно — вы что-то унюхали. — Так, пустячок, Ватсон, — согласился Холмс, и глаза его блеснули в лунном свете, снова озарившем окрестности. Но я... Уверен, что он приведет нас прямо к тому зверю, за которым мы охотимся. А теперь будьте другом и отправляйтесь вслед за нашим клиентом после столь близкого знакомства с черной рукой. Ему, несомненно, потребуется ваша медицинская помощь, поскольку он Явно испытал шок. Холмс быстро и решительно направился к кустарнику, а я послушно пошел к дому. От ночного приключения Джон Винсент Хардерн впал не столько в шок, сколько в ярость. Хотя я посоветовал ему тихо посидеть в кресле и успокоиться, Хардерн вскочил и принялся носиться по гостиной, на чем свет понося, черную руку и гнусное преследование, которому тот его подверг. Меллоу и я беспомощно наблюдали за ним. «Это просто невыносимо!» — бушевал Хардерн. «Глаза мои не видели эту проклятую страну!» «Закон и порядок, сэр! Вам, англичанам, неведом смысл этих слов!» «Что же касается хваленной репутации мистера Холмса как сыщика-консультанта, то он всего лишь жалкий любитель!» Я уже было приготовился возразить против совершенно несправедливых нападок на профессионализм моего старого друга, как дверь отворилась, и в гостиную вошел Холмс. — Я охотно готов согласиться, — радостно заявил он с порога, — что до сих пор расследование шло не вполне успешно. Но теперь загадка решена. — Решена? Каким образом? — удивился Хардерн, перестав метаться из угла в угол и глядя на Холмса с величайшим изумлением. — Если вы будете так любезны присесть, мистер Хардерн, я постараюсь все объяснить. «Ваше присутствие тоже потребуется, Мэллоу», да — добавил Холмс, когда дворецкий направился к двери. «Моё, сэр!» Мэллоу остановился на пороге, и его длинное бледное лицо обратилось к нам. «Да, ваше, ибо вам известно об этом деле больше». Чем вы делаете вид, не так ли? Ваша ошибка состояла в том, что вы описали черную руку как широкоплечего человека. Однако, совершив ошибку, вы дали мне в руки тот самый кончик, потянув за который... Я сумел, наконец, размотать весь клубок этого сложного дела. Прежде чем оставить отпечаток своей руки на стене в кладовке, черная рука проник в дом через небольшое оконце, в которое мог пролезть только узкоплечий человек. Это дало мне первые сведения о телосложении преступника. А второй уликой стало это. Холмс извлек из кармана револьвер с коротким стволом. В длину револьвер был не более двух с половиной дюймов. Из этого револьвера стреляли в Хардерна. Когда я бежал за черной рукой, то слышал, как он Швырнул оружие в кусты. Несомненно потому, что револьвер этот использовался не только при покушении на убийство сегодня вечером, но и при совершении более серьезного преступления. Поэтому черная рука бросил револьвер на тот случай, если его все же поймают. И я вернулся, чтобы отыскать оружие. Это Уибли, который повсюду известен как британский бульдог. Аналогичный револьвер был использован в прошлом году в марте при дерзком ограблении, когда был смертельно ранен полицейский. Перед смертью Он успел дать точное описание оружия и человека, который из него стрелял. Примечание. Этот тип револьвера был выпущен в 1878 году английским оружейником Пэбли и его сыновьями. Более поздний вариант револьвера калибра 0.45 состоял на вооружении лондонской полиции и других полицейских подразделений. Может быть по этой причине раненый полицейский столь точно описал это оружие перед смертью. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Тот был высокого роста, худощав, лет 30 с длинным, бледным лицом. Описание удивительно подходит вам, Мэллоу, не так ли? Кто преступник, ваш младший брат? Прежде чем Дворецкий собрался с духом, чтобы ответить, В холле послышался шум. Мгновение спустя дверь распахнулась, и в комнату ввалились инспектор Уифин и его полицейские, таща за собой человека, закованного в наручники. Меллоу невольно сделал шаг вперед. Виктор! воскликнул он с мукой в голосе Нам! Наблюдавшим за этой сценой, сходство этих двух людей показалось необыкновенным. Если бы не разница в возрасте, их вполне можно было бы признать за близнецов. У обоих были темные глаза и мертвенно-бледная кожа, но на лице дворецкого застыла гримаса отчаяния, тогда как Черты лица его брата, известного нам под кличкой Черная рука, были искажены такой страшной яростью и несли на себе отпечаток такого порока, что я невольно отпрянул. — Заткнись! — зарал Черная рука, обращаясь к Меллу. — Эти идиоты ничего не знают! «Слишком поздно!» — горестно возразил ему брат. «Этот джентльмен, мистер Шерлок Холмс, и он уже знает почти все!» «Холмс — это тот умник, который доходит до всего с помощью какой-то там дедукции!» — выкрикнул Виктор Мэллоу и гнусно выругался. «Те факты, которые мне неизвестны, нетрудно строить с помощью логической дедукции», — невозмутимо произнес Холмс. «Думаю, инспектор Уифин, вашим полицейским лучше вывести преступника из гостиной, а всем остальным...» Выслушать заключительную часть моего рассказа, прежде чем предъявить Виктору Меллоу обвинение в убийстве, взломе, воровстве и покушении на убийство. Брови Уиффана взлетели на лоб. Но он быстро справился с изумлением, и по его приказу сержант и констебель потащили Виктора Мэллоу, все еще яростно сопротивляющегося и выкрикивающего проклятие. — Позвольте мне повторить для вас, инспектор, то, о чем я уже сообщил этим джентльменам, — обратился к Уиффину Холмс. «Черная рука». Он же Виктор Мэллоу, младший брат дворецкого мистера Хардерна, принял участие в совершении ограбления немногим более года назад. О деталях преступления я узнал из газет. Налет был совершен на меняльную контору в Лондоне, в которой Виктор Мэллоу Он же Джордж Халлем служил клерком. Именно он разработал план ограбления и, используя дубликаты ключей, впустил своего сообщника, знаменитого взломщика Уильяма Стоуна, через черный ход. Ему удалось открыть комнату сейф из которой они похитили ящик со слитками золота и вынесли его в узкий переулок, где их поджидал нанятый заранее экипаж. В тот момент, когда воры пытались взгромоздить тяжелый груз на повозку, их неожиданно заметил полицейский, совершавший обход своего участка. Виктор Мэллоу выхватил из кармана револьвер. Тот самый, с которым покушался сегодня вечером на жизнь мистера Хардерна и хладнокровно выстрелил в полицейского. Даже такой матерый преступник, как Стоун, пришел в ужас от содеянного Мэллоу и пустился бежать с места преступления. Все эти факты, джентльмены, известны нам потому, что впоследствии он был арестован и полностью признался во всем, хотя и отрицал свое участие в совершении убийства. Он был осужден на длительный срок, и в настоящее время отбывает наказание. Показания Стоуна были подтверждены констеблем, которого обнаружил случайный прохожий и доставил в госпиталь Чарин кросс Перед смертью констебль подробно описал оружие и убийцу. На этом точные факты. Которыми мы располагаем, исчерпываются, но, думаю, нетрудно представить, о чем мог думать Виктор Мэллоу сразу же после совершения ограбления. Представьте себе такую картину, джентльмены, Мэллоу стоит один в пустынном переуке. Его сообщник исчез в ночи. Смертельно раненый полисмен лежит на мостовой. Вскоре весь Скотланд-Ярд пустится по его следам, если поймают висельницы не миновать. Прежде чем скрыться, ему необходимо где-то спрятать добычу. Ну где? Ясно, что в таком месте, куда легко можно набедаться когда шум утихнет. И тогда, сдается мне, Виктор подумал о маршем холле, где его брат служил дворецким. В ту пору в поместье обитал только престарелый сэр Седрик Форстер Дайк, немощный и к тому же совершенно глухой. Слуги также не могли ничего услышать, поскольку их комнаты расположены в другом крыльце на верхнем этаже. Думаю, что ящик со слитками золота преступник доставил сюда в ту же ночь, когда было совершено ограбление и спрятал где-то здесь. «Не без вашей помощи, Мэллоу!» Дворецкий слушал Холмса, все более цепенея от ужаса. Наконец он нарушил молчание. «Сначала я отказался, сэр. Сказал, что не хочу иметь с тем, что он натворил ничего общего. Но я не мог выгнать брата. Это означало отправить его на вихельницу. Он поклялся мне, что не хотел убивать полисмена, а думал только попугать того. И я поверил Виктору. Мальчиком он был необузданным, но не совершал ничего дурного, или, по крайней мере, мне так казалось. И только в Лондоне когда стал работать клерком, попал в плохую компанию и пристрастился к картам. Тогда-то он и начал совершать преступления, чтобы расплатиться с долгами. Сначала совершил мошенничество в банке, где служил клерком и получил за это свой первый срок. Выйдя из тюрьмы, он сменил имя на Джорджа Халема и по подложенным документам устроился клерком в меняльную контору. — А по чьим рекомендациям? — поинтересовался Холмс. Мэллоу совсем пал духом. Рекомендации дал я. Виктор поклялся, что извлек для себя урок из случившегося и больше не ступит на кровавую дорожку. Я дал ему рекомендации, воспользовавшись адресом маршем холла и от Имени сэра Седрика Написал, будто Джордж Халем Последние пять лет Проработал у меня Личным секретарем Теперь я понимаю, как Глупо было с моей стороны Поверить Виктору И согласиться Помочь, когда Он пришел ко мне в ту Ночь с украденным Золотом Думаю «Будет лучше всего», — заметил Холмс, — «если вы расскажете нам все, как было». Виктор отпустил экипаж, немного не доехав до маршем Холла, чтобы никто случайно не услышал стук колес. В дом он проник через окно в кладовке, которое не было заперто и, поднявшись наверх, разбудил меня. Я помог отнести ящик в погреб, где мы спрятали похищенное золото под кирпичной кладкой в полу. — Откуда ваш брат намеревался извлечь добычу позднее? — прервал дворецкого Холмс. — Но! Его планам не суждено было сбыться, так как родственники настояли на том, чтобы сэра Седрика поместили в частную лечебницу, а мистер Хардерн снял маршем холл в аренду сроком на год. «Я не мог предупредить Виктора о прибытии мистера Хардерна» пояснил Мэллоу. Он скрывался от полиции. И тогда Мэллоу-младший начал вынюхивать вокруг поместья и разузнал обо всем сам. Продолжил Холмс, повернувшись к Хардерну. Он принялся преследовать вас, мистер Хардерн. Его цель — состояло в том, чтобы заставить вас покинуть Англию, как мы первоначально предполагали. Виктору нужно было выдворить вас из Маршем Холла и забрать свою добычу. Ведь, в отличие от сэра Седрика, вы человек деятельный и находитесь в рассвете сил. Если бы Мэллоу вернулся и попытался выкопать ящик в погребе, вы наверняка бы услышали шум. Пойти на такой риск он не мог, поэтому и решил отправить вам письмо с угрозами. Именно эти письма вы, Мэллоу, Исправно приносили своему хозяину. Разве вы не узнали в написанном печатными буквами адресе на конверте руку своего братца? — Нет, сэр, — запротестовал Мэллоу, лоб которого покрылся капельками пота. — Я... Припоминаю, что несколько писем были адресованы мистеру Хардерну печатными буквами. Но мне и в голову не пришло, что они... От Виктора даю вам слово, что я не усматривал никакой связи, пока не увидел открытое окно в кухонной кладовке. Я сразу вспомнил что однажды мой брат уже проник в дом таким способом и понял, что это он оставил отпечаток руки на стене и надпись с угрозой. — Вам следовало тогда не безмолвствовать, а рассказать все, что вы знаете, — сурово заметил Холмс. Разве вы не поняли, что ваш брат стал опасным преступником? Однажды он уже совершил убийство и был готов еще раз убить человека, лишь бы снова завладеть золотом. Не сомневаюсь, что если бы все пошло по задуманному им плану, то мистер Хардерн был бы уже мертв, а полиция терялась бы в догадках о мотивах преступления. Дворецкий опустил голову на грудь и тихо сказал, «Теперь я осознаю это, сэр. Я полагал, что пока вы и инспектор Уивен находитесь в маршал-холле, жизни мистера Хардерна не угрожает реальная опасность. Я не знал, что Виктор все еще вооружен и действительно намеревался воплотить свою угрозу. Когда он пришел в ту ночь ко мне за помощью, то поклялся, что выбросил оружие. Он мой младший брат, сэр, и я ему поверил. Я и подумать не мог, что он способен на такую ужасную подлость. «Все это хорошо!» Но не оправдывает вас в глазах закона. Перебил Меллоу, инспектор Уифен, утверждая свой авторитет как официального представителя властей. Вы совершили несколько уголовно наказуемых деяний, Меллоу. В том числе утаивание информации от полиции. Я предъявляю вам и более серьезное обвинение в укрывании краденной собственности, а также в оказании содействия известному преступнику и предоставлении ему убежища. Я должен арестовать вас. В отличие от своего брата, Мэллоу безумовно подошел к инспектору и протянул руки, чтобы Уифин щелкнул на них наручники. Лицо дворяцкого оставалось бесстрастным, и только на пороге гостиной он обернулся и, когда заговорил, в его дрожащем голосе явственно слышались почтительные нотки. — Мне очень жаль, джентльмены, что я причинил столько беспокойства. Особенно вам, мистер Хардерн, приношу мои глубочайшие извинения за то, что не оправдал вашего доверия. Даже Хардерна поразило достоинство этого человека. Так на щемящей нотке закончилось преследование Джона Винсента Хардерна. К моему рассказу остается добавить совсем немного. Сообщить, что ящик со слитками золота на следующее утро был выкопан из погреба и после выполнения надлежащих формальностей возвращен владельцу. За оказанные услуги Холмс получил от мистера Хардерна внушительное вознаграждение, но решительно отказался принять приглашение на состоявшуюся через год свадьбу дочери мистера Хардерна Эдит и лорда Роксама. В силу того странного стечения обстоятельств, которые подкидывает нам судьба, Свадебная церемония проходила в тот же месяц, когда Виктор Мэллоу был повешен за убийство полисмена. Но не по этой причине и не из-за имени американского миллионера я решил воздержаться от публикации рассказа об этом деле. Отчет Об этих событиях я решил хранить среди своих самых конфиденциальных бумаг. Я твердо надеюсь, что они никогда не появятся в печати, чтобы избавить отбывающего в настоящее время наказание в тюрьме дворецкого Мэллоу от новых унижений.